Глава 16. После выпавших на королевскую долю забот мне полагался сладкий сон до полудня, а еще выходной. Нет, лучше каникулы. Мечтать не вредно. Поэтому еще задолго до завтрака я вышла в дальний угол сада и устроила себе тренировку. Не менее получаса я создавала огненные шары, цепи из пламени и укутывала безликое чучело из мешковины в тонкий огненный кокон. Последнее действие удавалось не очень хорошо, и с непривычки я чуть не спалила несчастный инвентарь. Он слегка дымился, и мне приходилось следить, чтобы тление не перешло в открытый огонь. Слава богу, не успела вчера проделать этот трюк с Томми, а то пришлось бы его лечить от ожогов. Еще бы озлобился на меня, и никакие извинения не помогли бы. Я контролировала температуру, да и сам огонь не стремился мне навредить, но от старания мое тело покрылось потом, а дыхание стало тяжелым, как после долгой пробежки. Зато мне грела душу радость от собственных успехов. Еще несколько дней назад я не верила в магию, а теперь только посмотрите, создаю в воздухе хоровод из огненных карусельных лошадок. Джейми бы это понравилось. Вот только надо сначала разобраться с его боязнью огня, а то даже пришлось искать в саду место, чтобы не пересечься с сынулей. У них же с Ставишем тоже тренировка. Истошный крик Джейми раздался неожиданно. Я и прежде слышала приглушенные голоса мальчика и его наставника, но но этот вопль выбил меня из колеи. Танцующие в воздухе огненные звезды моментально испарились, будто от потрясения я потеряла с ними связь. Нет, только не снова нападение или Джейми поранился. Ноги уже несли меня в другой конец сада. Джейми, Джейми. Однако то, что я увидела, не вписывалось ни в один из предполагаемых вариантов. А ведь я же, как бы писатель, человек с фантазией, Изумленный мальчик сидел, опираясь руками о землю, и с искренним ужасом смотрел на змеиный хвост. Толстый, длинный, он лежал на траве кольцами, и золотистая, узорчатая кожа красиво переливалась на солнце. Это было бы по-своему любопытно, если бы хвост не заменил моему ребенку ноги. Так, спокойно. Я же накануне была русалкой, женщиной-рыбой без ног и ничего, живая Но откуда это? Солнышко моё, что случилось? Я присела на корточки, протянула руку к змеиному хвосту, но остановилась, так и не коснувшись его. Вики, Джемми потянулся ко мне и не возразил, когда я его приобняла. Я не знаю, что это. Мы тренировались, и вдруг появилось это, и я упал. Как оказалось, это было не единственной нашей проблемой. Глаза мальчика масляно блестели, как у настоящей змеи, а клыки заострились. Доверившись материнской мудрости, я не стала сообщать ему об этом. Еще сознание от переизбытка чувств потеряет, а я его с таким хвостищем до дома не донесу. "Тавиш, что это? Это заклятие? Это можно убрать?" "Я уже проверил", без промедления ответил Пикси. Посторонней магии не чувствуется. Разве что это что-то очень сильное и хитро зачарованное. Наверное, это дар принца. Но я лисий принц, а не змеиный, плаксиво откликнулся Джейми. Почему я стал змеей? Фу, даже не змеёй, а мутантом. Тавиш наградил его снисходительной улыбкой. Джейми, ты превратился не в змею, а в нага. Что за наги? Напряглась я. Это магическая раса. ее представители живут во многих мирах. Насколько мне известно, Лисий дом не имеет с ними тесных дружеских связей, и вряд ли они в вашем списке врагов. Застанув, Джейми уткнулся лбом мне в плечо. Ненавижу змей. Ну и ну. И не подозревала, что обожающий всякую живность мальчик будет предвзято относиться к ползучим рептилиям. Мы тебя расколдуем, малыш. Но как, Вики? Хвост чуть пошевелился, и мальчик скульнул, как будто это причинило ему боль. "Джейми, ты хочешь, чтобы я был тобой доволен?" с необъяснимой суровостью проговорил Тайвиш. Тот шумно вздохнул и кивнул. Пикси чуточку смягчился. "Возьми себя в руки и вспомни, что тогда произошло. Деталь за деталью, шаг за шагом. Не слушай свой страх, слушай себя". Я не совсем понимала, что имел в виду Тавиш, а вот Джейми притих, словно наставнику удалось до него достучаться. Ну и хорошо, пусть хоть кто-то в нашей компании не паникует. У меня была плохая реакция, и я расстроился из-за того, что такой неуклюжий и неповоротливый, подумав, сказал Джейми. Мне на малюсенькую секундочку захотелось стать кем-то более ловким, и я упал. Тавиш удовлетворенно кивнул. «Наги очень ловкие, и с помощью хвоста могут становиться то выше, то ниже. Ты сам себя заколдовал, значит, сам и расколдуешь. Наконец-то я перестала чувствовать себя не вникающей в суть дела дурой. Дар перевоплощения в существо другой расы. Джейми, выходит, он есть и у тебя, а ты мне еще завидовал. Смотри, как здорово. Только раз у нас дар одинаковый, то он не считается. Как это не считается? Ты сам так говорил. Вика, Джейми по-настоящему возмутился. Я же ребенок! Я иногда несу чушь, за которую не отвечаю. Не надо воспринимать все мои слова всерьез!» Убирай уже хвост, пустомеля, а то я сама уже тебя боюсь. Едва приняв привычный вид, Джейми не спешил вставать. Погладил обе ноги, как бы не веря, что они вернулись. Фух, а что, если у меня не такой дар, как у тебя? Вдруг я только внаго смогу превращаться. Так, нам еще паранойи не хватало. А то привезу ребенка к психологу уже не с одной проблемой, а с целым ворохом. Можешь попробовать что-то еще раз ты под нашим ставишим надзором. Только учти, что у русалок тоже нет ног. Скрестив руки на груди, Тавиш с достоинством произнёс: "У пикси есть ноги". Судя по выражению лица, до Джейми дошёл намёк. Наверняка ему хотелось примерить облик статного эльфа или еще кого-то не менее крутого, но спорить с наставником не решился. и так сегодня расстроил его своим нытьем. Он превратился так быстро, что я не успела за него испугаться. Да, я переживаю за него, особенно сейчас, когда он начал активно осваивать магию. Но уж лучше пусть под моим надзором учиться всем этим управлять чтобы снова случайно во что-нибудь странное не превратиться. Ой, а может, так вышло еще и потому, что я ему рассказала о своем даре? Засела у него в голове, и тоже такой захотел. Да он сам, бедный, не понимает, что с ним творится. А еще я, наверное, слишком привыкла к пикси. Измененный Джейми поднялся, не так резво, как я рассчитывала. «Все хорошо? уточнила я преувеличенно бодро. Джейми с Тавишем переглянулись. "Да", протянул мальчик и отряхнул штаны для тренировок. "Всё супер. Вид чудесный. Мне, пожалуй, даже нравится. И занятия у нас будут более продуктивными, да?" "Правильный настрой", согласился Тавиш. Королева объявляет занятие законченным. Я подхватила Джейми, чтобы он понял, что ему нельзя сразу брать на руки заколдованных людей и чуть не выронила. Он в долю секунды обернулся лисёнком и соответственно значительно потяжелел. Ах ты маленькая хитрая морда. Только попробуй бросить, я же хорошенький, промурлыкал Лисий принц. Подхватив его поудобнее, я пошла через сад к дому. Куда уж я тебя брошу? Чудо ты мое хвостатое. Свежий интерьер столовой подействовал как антидепрессант чувствуя, как мною завладевает умиротворение, я разглядывала светлые обои с карамельными узорами в виде растительных завитков и появляющихся тут и там лисичек и панели теплого коричневого оттенка. Скатерть в этот раз была не белая, а бежевая, изменился и набор посуды, Мэг даром времени не теряла. Всех слуг, наверное, переполошила, чтобы угодить мне. И ведь ничего не сказала про столовую хитрюга. Хотя только что причёсывала меня и выслушивала мои рассказы о последних событиях, поднявшееся настроение способствовало хорошему аппетиту. Я уже почти доела свою порцию каши, когда заметила, что Джейми еще не пришел, а сидящий напротив меня Томми ковырялся ложкой в тарелке, как капризный малыш. "Ты не заболел?" спросила я, вглядываясь в его бледное лицо с темными кругами под глазами. Честное слово, вчера он выглядел поживее. Парень чуть вздрогнул, будто я вырвала его из транса. Нет, я в добром здравии, благодарю за беспокойство. Ну если это, по мнению некроманта, доброе здравие, то кто я такая, чтобы спорить? Не спалось?» я старалась, чтобы мое сочувствие не перетекло в откровенную жалость. Если давишься, просто попей чай. Он немного помолчал. Ноздри его тонкого носа чуть расширились в бесшумном хмыканье. Что-то там себе в уме прикидывал. Глаз всю ночь сомкнуть не мог. Не верится, что так скоро снова увижу родителей. Когда-то это должно было произойти. Так что возьми себя в руки и держи хвост с трубой. Ты вернешься домой не как какой-то неудачник, а как правая рука самой королевы лисьего дома. Тебе не надо никого бояться. Твои родители будут лопаться от гордости. Да твой батюшка и мечтать не смел о таких связях, согласен? В запале я взмахнула ложкой с прилипшими комочками каши. Не слышу вашего ответа, господин министр. Томми издал звук, похожий на язвительный смешок. О да, отец свихнется от такого счастья. А если тебе что-то не нравится, держать не буду. Отдам в цирк, дрессированный лисой. Он слегка отвернулся, пряча улыбку. Понимал, что я шучу. Виктория. Томми прочистил горло. Спасибо вам. Вы с принцем очень добры. Как же это приятно чувствовать себя великодушным покровителем. Когда делаешь кого-то счастливым, мир вокруг становится лучше. Дробный топот возвестил о прибытии доброго принца. Я в бешенстве, заявил Джейми с порога. Если бы я был королем Железной Луны, я бы приказал казнить Мамашу Робина. Мои зубы чуть не перекусили ложку. Чудом не подавившись, я проглотила остатки завтрака и потянулась за чашкой чая. Джейми, какая муха тебя укусила? Что у тебя в руке? Мальчик бросил взгляд на смятый в кулаке листок бумаги, словно не знал о его существовании, и подскочил ко мне. Нет, ну ты только послушай, какая она злая тетка!» Я в курсе, что графиня Блэкмун неприятная особа. Но твоему другу Робину вряд ли понравится, если призрак его казненной родительницы будет являться к нему по ночам со своей отрубленной головой под мышкой. на самом деле это не какая то большая проблема. Ясно сказал Томми, водя пальцем по краям своей чашки. Нежелательный призрак изгоняется в два счета, если не поскупиться и нанять специализирующегося на духах некроманта. Даже я бы смог. Ой, простите, мысли вслух. Расшевелился, надо же. Я провела рукой по гладко уложенным волосам. Сейчас не надо никого ни изгонять, ни казнить. Джейми, что случилось? Новость меня не ошеломила, но возмутила точно. Джейми опоздал на завтрак не потому, что заболтался со слугами, животными или пикси, а из-за письма. Он не стал откладывать чтение, потому что это было послание от мины Девушка пообещала своему новому другу, когда у нее появится еще один образ, она первым известит его. И вот выяснилось, что несмотря на ее сопротивление, накануне вечером прошел обряд навязывания образа. Рядом не было Робина, который защитил бы ее, и теперь уже нельзя ничего поделать. Мина теперь может превращаться в мышь. негодовал сынуля так, что даже уши раскраснелись. А девчонки их боятся, и вообще она любит больших животных, и ей надо будет в таком виде показаться в королевском дворце, когда ее будут представлять ко двору. Она ужасно расстроена. Раз уж у девушки перевертыша стресс от нового превращения, то надо быть с Томми еще мягче. Не мусолить хотя бы как игрушку. Уверена, она очень страдает. Я притянула Джейми к себе и погладила его по руке. Но она привыкнет, переживет это, а потом, может, у нее тоже появится образ пантеры, как у брата. Томми отрицательно покачал головой. Вряд ли. У перевертышей максимум пять ипостасей. но это такая же редкость, как рождение тройни. Чаще не более двух трех Так что вдовствующая графиня поступила с дочерью крайне нечестно. Предупреждая ваши гневные возгласы, скажу, что по закону она имела на это полное право как мать незамужней девушки. Если бы это был сын, можно было бы привлечь мамашу к суду. Да это же, блин, Джейми потер макушку. Вика, как называется одним словом дискриминация по половому призраку?» Скотство. Хоть я и не собиралась копить с утра негатив, злость сбилась в груди в тугой комок с Джейми мне успели потрепать нервы из-за своих превращений, что уж говорить о девушке, для которой это так важно. Диспотичная мать запросто перекраивала жизнь Мины, игнорируя ее желания и надежды. Не в моей власти повлиять на эту женщину. Единственное, что я могу сделать это поговорить с Миной, попробовать ее утешить. Только невежливо вламываться к Блэкмунам с утра пораньше, и стоит попросить слуг проследить, чтобы Джейми, несмотря на мой запрет, не убежал к подруге. А вот кому надо вломиться, так это колдом. Нечего терять время. Мэг была счастлива угодить мне. Когда мы с ней подбирали наряд для случайного утреннего визита королевы, горничная делилась своими идеями для дальнейшей переделки комнат и интересовалась моим мнением. Она даже предлагала к нашему возвращению привести в порядок сразу два, а то и три помещения, и такая прыть, мягко говоря, смущала меня. Разве можно так эксплуатировать несчастных призраков? Выяснилось, что очень даже можно. Благодаря сильной привязке к лисьему дому, призрачные слуги пользуются магией на его же благо, что значительно облегчает им работу и экономит время. Правда, последнее их не особо радовало. Куда им спешить. Когда дом пустовал, мы все так скучали, что могли неделями друг с другом не разговаривать. Разоткровеньилось мэк, перебирая полупрозрачной рукой разложенные на атласе украшения. Я сама порой лишалась разума от тоски, ничего не замечала и ничего не чувствовала, могла днями торчать на одном месте, абсолютно не двигаясь, как вещь. Я чуть придвинулась к ней и замерла. Надеюсь, она не поняла, что это был мой порыв обнять ее. Мне так вас всех жалко, Мэк. Почему же вы не ушли? Почему не покинули дом? Мы привязаны к нему. Напомнила Мэк. По своей воле? Может быть. Горничная выбрала золотое кольцо с крупным рубином. Я не помню. Как вам это? Не скромное, но это то, что надо, чтобы впечатлить падких на богатство и связи людей. Призрачная девушка продолжала растолковывать мне преимущество кольца, только я уже слушала ее в вполуха. Тема одиночества и собственной ненужности была ей неприятна, и она старалась переключить мое внимание. «А ткань для платья может быть и поярче, самозабвенно заливалась мэк. Эти колды будут так ошарашены вашим приходом, что и не вспомнят, что у вас еще не закончился траур. Бордовое платье будет как раз идеальным вариантом, не пошлое, и достаточно величественное. Остановись, пожалуйста, мне надо тебе кое-что сказать. Мэк осеклась, и на долю секунды её подивчённое, чего восторженное лицо напряглось. Что я могу для вас сделать, Виктория? Нет, это я хочу для вас что-нибудь сделать. Я уже настолько привыкла воспринимать вашу заботу как должное, что скоро окамею. Скажи, что тебе и другим слугам нужно, чем я могу помочь? Я хочу вас поблагодарить. Горничная растерялась и зависла, не моргая, так надолго, что я уже собиралась ее окликнуть. Королева Аделина была удивительной. Она считала нас за друзей и не гнушалась близко общаться с нами, в отличие от предшественниц. Она читала с нами книги и газеты, рассказывала разные истории, разрешала смотреть телевизор. Потому что на обычную домашнюю работу у нас уходит всего несколько минут, и нам просто нечего делать. Мать Майкла нравилась мне все больше, и в моем сердце прочно поселилась печаль не только о муже, но и о его родителях. Я бы всплакнула, если бы не заставила себя не отвлекаться. Я постараюсь познакомиться с каждым из вас, но это произойдет не скоро. Каждый день у меня сплошные сюрпризы, и я пока никак не могу прийти к стабильности. Начнём пока с книги и телевизора. Я разрешаю вам культурно проводить свой досуг. Обрадованная горничная почти сразу стушевалась. Мы давно перечитали все книги в библиотеке. Новый телевизор король Джозеф не успел приобрести, а создавать вещи мы можем только для хозяев. Так работает эта магия. Тогда приказываю сегодня заняться библиотекой ее ремонтом, а заодно и пополнить новыми книгами, которые вам будет можно читать. С телевизором тоже разберемся, Вам не помешает окно в мир. Я пропустила момент, когда грань между нами исчезла, и мы как подружки оказались в объятиях друг друга. Не позволю больше ей чувствовать себя брошенной вещью.